Отто Бергер немного приболел. Видимо, протянулась сквозняком, когда вышел из ванной. Замок старый, везде щелит, дует, а теперь стреляло в пояснице и текло из носа. Не сильно, но все равно неприятно. Хотя, если призадуматься, его болезненное состояние может принести определенную пользу в сложившейся обстановке. Здесь, в госпиталь, есть врачи, которые засвидетельствуют официально что он не в силах вылететь в столицу Рейха и немедленно приступить там к разработке операций, о которой говорил по телефону группенфюрер Этнер. Да, пожалуй, именно так и стоит поступить. Вызвать из госпиталя люфтваффе врача и, глядя ему прямо в глаза, заявить «Я болен, серьезно болен». Посмотреть в глаза так, как Бергер умеет, пристально, не мигая, Зато его взгляде нечто холодное и жесткое. Доктор сразу все поймет: немецкие врачи совсем не дураки. Высморкавшись, Обер поправил очки в тонкой золотой оправе и снова пробежал глазами сводку в Фельд-Жандармири. Погано, черт по их побрал, очень погано сработали. Девку нельзя было выпускать из города, но взять ее следовало без шума и обязательно живой. Еще могла пригодиться, Операция еще далеко не закончена. А фельдджандармы парикмахершу бездарно пристрелили из пулемета вместе с провожатым и упустили еще одного, так и оставшегося неизвестным партизана, вступившего в перестрелку с патрулем на другой улице. Для такой бездарной работы ума не надо. Вне всяких сомнений, это все звенья одной цепи, и скрывшийся партизан-разведчик, проникший в город, охранял убитую девку и вооруженного армейским шмайсером парня в немецкой полевой пилотке или служил им проводником, выводя из города. Но зачем сейчас сожалеть о том, что сделано не так? Мертвые всегда молчат. Лучше послушаем, что теперь скажут живые. Сняв скрещиватого крещеватого носа очки, Бергер отложил сводку и, задумчиво покусав душку оправы, обратился к начальнику СС и полиции. «Как вы думаете, Густав, стоило связанную с подпольем парикмахершу выпустить из города? Возможно, мы совершили большую ошибку. Вам не кажется?» «Ни в коем случае!» – немедленно отреагировал Лидон. «Немеж должен оставаться прочно запертым до вашего особого распоряжения. Мои люди действовали в соответствии с полученными инструкциями, и нет никаких оснований винить или упрекать их. «Ишь, как вскинулся!» – поджал губы Оберфюрер. «Боится, что потянут к ответу, если дело пойдет наперекосяк. Впрочем, все одинаковы. Я на его месте точно так же оправдывался бы, переходя в атаку и ссылаясь на приказ. Ладно, сделанного не повернуть назад». «Не насторожит ли гибель этой девки нашего подопечного?» Приложив к носу платок, глухо спросил Уберфюрер. «Вот что меня весьма беспокоит. А девку теперь чего жалеть? Жалко затраченных усилий». Начальник полиции безопасности, сидевший в кресле напротив стола Бергера, подобрал под себя длинные ноги в узких сапогах и покосился на стоявшего у окна Бютцева. Густав Лиден очень не любил, когда кто-нибудь находился у него за спиной, Но штурбан Фюреру не прикажешь уйти в другой угол кабинета и даже не попросишь. Приходится терпеть и время от времени оглядываться. Глупок, конечно, но что поделать? Пока он спокоен. Сцепив пальц рук и глядя на свои наручные часы, ответил начальник полиции. Секундная стрелка размеренно бежала по темному циферблату, а часовая и минутная показывали – что время близится к утру, половина четвертого. Небо за окнами уже чуть приметно сирило, и скоро взойдет солнце, и наступит новый день, полный забот. «Ему нельзя доверять», – заметил Атакнабютцев. «Он способен совершенно неожиданно выкинуть скверные для нас штуки, к тому же очень метко и быстро стреляет. Надеюсь, вы предупредили об этом своих сотрудников?» «Да», – кивнул Лиден, – «Но мы, посоветовавшись с обер Фюрером, Почтительный наклон головы в сторону стола Бергера «Отказались от выставления за русским наружного наблюдения». «Он уйдет», — мрачно сказал Бютцев. «Непременно уйдет». «Когда я разрешу...» — бледно улыбнулся Бергер. «Абвер прислал по нашему запросу фото Тараканова, сделанные в сороковом году. Мы их размножили...» И раздали постам наблюдения, устроенным по всему городу. Благо он невелик. Теперь наш общий знакомый постоянно попадает в поле зрения того или иного поста, скрытого от посторонних глаз, а мы знаем места его появления. Вот так. И напротив парикмахерской этой девки тоже устроили скрытый пост, где дежурил Канихин. Кстати, Конрад, посты ваша идея. Я лишь несколько развил ее и притворил в жизнь. Она уже дала свои плоды. Браво! Бюцев благодарно поклонился. Умеет все-таки старый Отто поддержать. Конечно, он хитер и видит на десятых ходов вперед, но все равно не знает, как опасен русский, и сколько ни рассказывая ему об этом, не сможет понять, пока сам не нахлебается дерьма, как нахлебался он, Конрад, в сороковом году в Польше. Да это бог, чтобы удивительная пронырливость русского разведчика оказалась бессильной против опытной мертвой хватки Оберфюрера. Ведь место пристанища русского, известного под фамилией Тараканов, до сей поры не удалось установить. Он появлялся и исчезал, как чертик из кропки фокусника. Балаган, комната дешевых чудес на крестьянской ярмарке, а не город. Русский... «Умело избегает встреч с патрулями, облав и проверок документов», – продолжал Лиден, оторвавшись от созерцания секундной стрелки. Он очень устал за ночь, ему хотелось спать, а завтра опять тяжелый день, полный хлопот. Кто бы только знал, сколько их у начальника СС и полиции. А еще пришлось выезжать на место происшествия и самому все осмотреть, чтобы быть готовым ответить на любые каверзные вопросы Оберфюрера. К сожалению, привезённая из комендатуры ищейка никуда не привела. И жалко, что девку из-под поля не взяли живой. Весьма жалко. Интересно бы с ней побеседовать. Где он был? Имея в виду русского, поинтересовался Бергер, откладывая в сторону очки. На станции. Поболтался и ушёл. Потом заходил на биржу труда, но ни о ком справок не наводил. Это точно выяснено. «Связи убитой известны?» К немалому облегчению Густава Лидена Бютсов задал вопрос, отошел от окна и сел в кресло. «Работаем!» – уныло опустил углы губ начальник полиции безопасности. «Работаем на аэродроме в городе!» «Не мне вам объяснять, господа, что такое парикмахерша. Сотни контактов, почти половина города и вся аэродромная обслуга. Стоит добавить и часть летчиков». Многие ее связи нам были известны ранее, когда она только попала в поле нашего зрения, вернее, когда мы ее логически вычислили и не тронули при ликвидации подполья. Но это же не все. Работы много, сотрудники и так на пределе, людей не хватает, многие на фронтах. Я понимаю, сочувственно согласился Оберфюрер. Однако надо поспешать, на осмотрительность чтобы раньше времени не испугнуть подпольщиков и прибывших сюда инспекторов русской разведки. Фройлен из операции вывели? Да, ответил Конрад. Я полагаю, ее стоит перебросить в другой район и там вновь использовать. Зачем? Удивленно поднял брови Бергер. Ликвидировать немедленно. Националисты не такая уж великая ценность. Пусть этим сегодня же займется Каникин, именно под предлогом отправки ее в другой район. Нельзя допустить даже малейшей утечки информации, а посему фройлен Анна должна навсегда исчезнуть. И вот еще что. Я по-прежнему с нетерпением жду, когда мне наконец доложен, что найден второй русский, сорвавшийся с крючка у Наружников, а все молчат. Уж не заговор ли это? Он тихо посмеялся с собственной шутки но глаза, слезившиеся от насморка, оставались холодными и серьезными. Действительно, где второй? Если Тараканов мелькал в городе, то о втором ни слуху, ни духу, как говорят русские. Где он? Что делает? Кто такой? Нет ответа. А надо бы все о нем знать, чтобы вовремя поприжать, заставить плясать под свою дудку. Не дать чужой разведке развернуть здесь свою партитуру, для исполнения только им известных пассажей. Где гарантии, что они постоянно не страхуют друг друга? Где гарантии, что пока эта продувная бестия тараканов маячит на глазах, готовясь в любой момент откланяться по-английски, не прощаясь? Другой русский разведчик не роет землю, словно невидимка, оставаясь вне поля зрения спецслужб Рейха? Таких гарантий нет, и никто их дать не может а Конрад и начальник полиции потупили глаза, милят с ответом на прямо поставленный вопрос. До сего времени не обнаружили второго, не сумели отыскать его в этом вшивом западно-белорусском городишке. Его же за один день можно весь промерить шагами, но тем не менее... Не нашли. Легонько промокая платком слезящиеся глаза, констатировал Оберфюрер. «Плохо, господа, весьма плохо!» Не исключено, что после стычки с нашими наружниками он сумел нелегально покинуть город, скинул подбородок фон Бютцев. Бравирует упрямец, покосился на него Бергер. Но в присутствии Лидена не стоит его осаживать, наступать мальчишки на самолюбие. «В нашем деле, как в натаскивании собаки». Иногда надо дать ей разорвать ту тряпку, которой дразнишь, чтобы воспитать чувство уверенности в себе и обязательности победы. Вот только сколько раз еще придется отдавать тряпку? Нельзя же это делать бесконечно. У мальчика зреют в голове недурные замыслы. Он прилично разрабатывает планы операций, достойно начинает их проводить в жизнь, но потом пасует, столкнувшись с чужой, более изощренной хитростью, не желающие укладываться в отведенные ей рамки. Впрочем, подобной болезнью страдают многие, а предусмотреть абсолютно всех ходы противника не способен ни один профессионал. Тут важно не растеряться, быстро и правильно реагировать, не упускать из своих рук общее направление развития событий, тянуть изо всех сил или гнать врага к известной тебе одному цели. А все варианты, возникающие попутно, Иногда можно отбросить, чтобы не забивать голову лишней информацией. Главное – конечный результат. «Да», – подумав мрачно, согласился Оберфюрер. «Это совсем не исключено. Но все же, господа, нельзя сбросить со счетов и версию о его пребывании в городе. Это стало бы непростительным легкомыслием с нашей стороны. Поэтому надо срочно найти второго русского разведчика». Я надеюсь, в самом скором времени, наконец, получить от вас добрую весть. О всех, даже кажущихся незначительными происшествиях, докладывать лично мне в любое время суток, не говоря уже о странных случаях, отмеченных в городе и прилегающих районах. Надеюсь, гибель парикмахерши их не насторожит настолько, чтобы они быстро свернулись. Поняв, что разговор закончен, начальник СС и полиции безопасности встал. «Если Анна сработала удачно, они скоро сами уйдут», – усмехнулся Бергер. «А мы их обязательно отпустим. По крайней мере, я хочу надеяться», – добавил он совсем тихо, но ни Лиден, ни Бютцев не услышали его. Штурбанфюрер остановил выходившего из кабинета Конрада Оберфюрер. «Будьте добры, пришлите ко мне хорошего врача из госпиталя. В моем возрасте не пристало шутить с болячками». Бютсов кивнул и скрылся за дверью. Оставшись один, Бергер собрал лежавшие на столе бумаги, запер их в сейф, снял мундир и накинул на плечи домашнюю куртку из тёплой верблюжьей шерсти, отроченную по вороту и обшлагам витым шелковым шнуром. Доктора хотелось встретить почти по домашним. Врач пришёл на удивление быстро, буквально через 5-7 минут. Средних лет майор медицинской службы с усталыми внимательными глазами и прохладными, приятно пахнущими хорошим мылом пальцами. Это Отто почувствовал, когда доктор осторожно оттянул его веки вниз, разглядывая белки. «На печень не жалуйтесь?» Доставая из карбонастетоскоп, спросил медик. «Печень!» не ложась на кровать саркастически хвыкнул Бергер. «Неужели этот эскулап не сумеет понять, как оберфюреру сейчас нужно казаться тяжело больным?» И я, дорогой доктор, жалуюсь на все сразу. На возраст, на печень, на сердце, на войну, на то, что мной уже мало интересуются молоденькие девушки. Неприятно чувствовать себя больным и старым. А я болен, доктор. Серьезно болен. И он внимательно поглядел в глаза склонившемуся над ним майору. Тот взгляда не отвел и приложил мембрану стетоскопа к ладони, чтобы согреть ее и не обеспокоить холодком инструмента, снимавшего рубашку эсэзовца.